Она началась в июне 1672 года с внезапного вторжения французских войск. Чтобы остановить нашествие врага, правитель Нидерландов Вилгельм Оранский приказал открыть шлюзы плотин и залил всю страну водой. Вскоре на сторону Нидерландов встали император Священной Римской империи Леопольд I, протестантские немецкие князья, король датский и король испанский. Эта коалиция получила название Великого Союза. Военные действия велись частью в Бельгии, частью на берегах Рейна. В 1673 году французы взяли Маастрихт. При осаде этого города, как мы уже знаем, погиб Д'Артаньян. В 1674 году полностью овладели Франш-Конте. Маршал Анри де Латур-Доверн, Викон де Тюренн, Командуящей французской армией, одержал победы при Зинцхейме и Турнхейме и захватил весь Эльзас. В последующие годы успехи французов продолжились. Были взяты Конде, Валенсьен, Бушен и Комбре. В то же самое время французский флот одержал несколько побед над испанцами и стал господствовать на Средиземном море. Однако, как это обычно и бывает, продолжение войны оказалось очень разорительно для Франции. Дошедшее до крайней нищеты население начало поднимать восстания против чрезмерных налогов. В результате в 1678 году было подписано Немвегинское мирное соглашение, согласно которому Франш-Конте, Кассель, Ипр, Комбре, Бушень и некоторые другие города Бельгии, а также Эльзас и Лотарингия остались за Францией. Этот мир знаменовал собой апогей могущества Людовика XIV. Его армия была самой многочисленной, лучше всего организованной и руководимой. Его дипломатия господствовала над всеми европейскими дворами. Французская нация своими достижениями в искусстве и науках, в промышленности и торговле достигла невиданных высот. Версальский двор, а это именно Людовик XIV перенёс королевскую резиденцию в Версаль, стал предметом зависти почти всех государей, старавшихся подражать королю-солнцу. По сути, Версаль в то время стал центром всей великосветской жизни Европы. Даже наиболее известный мемуарист того времени Герцграф де Сен-Симон, весьма враждебно относившийся к королю, не мог отрицать ту важную роль, которую сыграл Людовик XIV. Он признавал, что Людовик хорошо владел ремеслом короля. По его словам, Людовик уничтожил и искоренил всякую другую силу или власть во Франции, кроме тех, которые исходили от него. Ссылка на закон, на право считались преступлением. Последнее замечание говорит о том, что личность Людовика XIV не стоит мифологизировать. Да, он развил в себе дисциплину поведения, соизмеряя свои желания с здравым смыслом, но в основе его действий лежал самодержавный эгоизм, замаскированный неким природным артистизмом, который придавал господству столь изысканные формы, что абсолютная власть казалась не такой уж и нетерпимой. По сути, врождённое трудолюбие короля служило прикрытием для самого беззастенчивого себялюбия. И действительно, ни один французский король до этого не отличался такой чудовищной гордостью и эгоизмом, ни один европейский монарх так явно не превозносил себя над окружающими, как это делал Людовик XIV. Этот культ короля-солнца неминуемо должен был привести к постепенному упадку монархии. Известный историк Гиша Сенан Ногаре по этому поводу пишет: Король являлся объектом обожания. В нём видели сверхчеловека, поклоняясь ему подобно языческому божеству до христианской мифологии. И лишь немногие духовные лица осмеливались воздавать Богу почести, присвоенные себе королём, и они же предначертали Людовику XIV кару в наказание за его беззаконие. Всё-общей вера ещё не охватила людей изнутри, но она выглядела пока чем-то вроде формального и своеобразного спектакля. И даже скандальное поведение короля Солнце, вызывавшее возмущение наиболее набожных из его подданных, большинство расценивало как привилегию живого бога, неподвластного человеческой морали. Далее, сравнивая короля с монументом, он добавляет: "Монумент достигал уже облаков, Но благочестивые извращения морали и религии напрочь уничтожили эту постройку, возведённую гением таинства королевской власти. Как следствие, должен был начаться бесконечный закат правления, начинавшегося с безудержного великолепия. И всё это просто обязано было превратиться в пагубную для государства агонию.